глава 4 возвращение землянина 1. очень быстро наступило утро того дня когда мистер коттедж мог в последний раз взглянуть на прекрасные холмы утопии прежде чем придать себя в руки утопийцев для великого эксперимента он не хотел тратить время на сон почти не ложился ночью и вышел из дома ранним утром надев в последний раз сандалии и легкий белый балахон ставший для него в утопии привычной одеждой Скоро ему придется напяливать носки, ботинки, брюки и воротничок, всю эту ставшую ему чуждой амуницию. Он знал, что будет задыхаться в ней, поэтому тянул руки к небу, зевал и полной грудью дышал. Долина внизу все еще дремала под одеяльцем пушистого тумана. Мистер Коттедж повернул лицо к вершинам холмов, готовясь встретить солнце. Он ни разу не выходил к цветам в утопии в столь ранний час. Удивительно видеть, как большие воронки некоторых цветов сонно наклонили голову, а крупные соцветия понуро свисали, словно опавшие флаги. Листья тоже съежились, словно новорожденные мотыльки, еще не выбравшиеся из коконов. Паучки деловито ткали свои тонкие сети, на которых висели капли обильной росы. По боковой дорожке навстречу вдруг вышел большой тигр и уставился на мистера Коттеджа желтыми глазами. Вероятно, пытался припомнить давно забытый инстинкт своих предков. Поднявшись по дорожке еще выше, мистер Коттедж нырнул под пунцовую арку и ступил на каменную лестницу, кратчайший путь до гребня холма. Стайка веселых птичек очень яркой окраски порхала некоторое время у него над головой, одна даже нахально села прямо ему на плечо, но когда он поднял руку, чтобы ее приласкать, пичуга отпрянула и улетела прочь. Солнце вышло из-за горизонта, пока он еще поднимался по лестнице. Как будто весь склон разом сбросил сиросинью вуаль и обнажил свои золотые бока. Мистер Коттедж вышел на промежуточную площадку и остановился, наблюдая, как солнечный свет прощупывает и глубину долины. Далеко-далеко, словно стрела, выпущенная с востока на запад, пролегла слепящая глаза кромка моря. Два покой пробормотал он красота все что создано трудом человека в безукоризненной гармонии гармонии коллективного разума повинуясь привычке журналиста он начал подбирать слова покой лишенный праздности преодоленное смятение мир кристальной душевной чистоты Что толку в словах? Некоторое время он стоял молча и слушал. Со склона в небо взвился жаворонок, рассыпая сладкие трели. Мистер Коттедж попытался разглядеть крохотного певца и зажмурился от яркой голубизны неба. Жаворонок опустился и замолчал. Утопия погрузилась в тишину, нарушаемую только взрывами детского смеха где-то у подножия холма. Мистер Коттедж вдруг осознал, насколько воздух утопий был пропитан покоем по сравнению с метущейся земной атмосферой. Никакого тявканья и воя обессилевших или озлобленных собак, никакого блеяния, мычания, визга и горестных криков, томящиеся в тесноте домашней скотины, никакого шума крестьянского подворья, никаких гневных восклицаний, ругательств, кашля, стука, шлепков, жужжания пилы, скрежета, гудков, свиста и рева, Никакого перестука колёс далёких поездов, дребезжания автомобилей и прочих плохо сконструированных механизмов. Не слышны надоедливые мерзкие звуки всяческих неприятных тварей. В утопии ничто не раздражало ни слух, ни зрение. Воздух, прежде отравляемый мешаниной приглушённых шумов, являл собой тишину в чистом виде. Отдельные доносившиеся звуки ложились на него, как ложится оттиск прекрасной гравюры на большой лист бумаги высшего сорта. Взгляд вернулся в долину. Последние клочки тумана уже растаяли. В обрамлении темной листвы дерева с белым стволом, уцепившегося корнями за склон рядом с мистером Коттеджем, возникли четкие очертания водонапорных башен, дорог, мостов, зданий, насыпей колоннад, рощ, садов, каналов, водопадов и фонтанов. Три тысячи лет назад этот мир был похож на наш. Подумать только, каких-нибудь сто поколений. За три тысячи лет мы, возможно, превратим нашу земную помойку, джунгли и пустыни, шлаковые отвалы и трущобы в такой же рай полной красоты и силы. Наши миры похожи, но не идентичны. Если бы я только мог рассказать дома о том, что я видел. Если бы все люди могли увидеть утопию. Даже если им рассказать, они не поверят. Нет, не поверят. Они будут орать на меня, как ослы, и гавкать, как собаки. Им не нужен никакой другой мир, кроме своего. Им противны сами мысли о другом мире. Не может быть ничего нового, кроме того, что уже есть. Считать иначе значит выставлять себя на посмешище. А поэтому они будут сидеть среди сорняков и экскрементов, почесываясь и глубокомысленно кивая друг другу, надеясь поглазеть на добрую драку или мучение и потуги, в которых они не принимают участия, уверенные в том, что человечество смердело, смердит и всегда будет смердеть что смрад — вполне приятный запах и что нет ничего нового под солнцем. в Течение его мыслей прервали две девочки, со смехом гуськом взбежавшие по лестнице. Одна, смуглая до черноты, держала целую охапку голубых цветов. Вторая, с золотистой светлой кожей, была моложе первой примерно на год. Обе были охвачены неуемным возбуждением заигравшихся котят. Первая девочка была так увлечена игрой в догонялки, что пискнула от неожиданности, чуть не столкнувшись с мистером Коттеджем на лестничной площадке. Она метнула быстрый пытливый взгляд, шаловливо улыбнулась, бросила ему в лицо два голубых цветка и унеслась вверх по ступеням. Преследовательница, стараясь нагнать ее, вихрем пронеслась мимо. Девочки промелькнули, как две бабочки. Одна шоколадная, другая розовая. Остановившись наверху, они минуту посовещались, как быть с незнакомцем, помахали ему и пропали из виду. Мистер Коттедж ответил на приветствие. У него на душе стало светло. Три. Смотровая площадка, рекомендованная Лихнис, находилась на хребте между широкой долиной, где мистер Коттедж провел последние несколько дней, и дикой впадиной с крутыми склонами, по дну которой бежал ручей, впадавший, пропетляв сотни миль, в реку на равнине. Площадка располагалась на гребне утеса, опираясь на мощные опоры, и нависала над излученной ручья. С одной стороны открывался вид на горы с пышной красочной пеной зелени в низинах, с другой — на обширные, идеально ухоженные сады. Некоторое время мистер Коттедж рассматривал впадину, которую видел впервые. В пятистах футов у него под ногами парил коршун. Казалось, брось камешком и попадешь. Многие из деревьев внизу, похоже, были фруктовыми, но расстояние не позволяло их как следует рассмотреть. Там и сам он видел тропинку, вьющуюся между деревьями и валунами. В гуще зелени попадались маленькие беседки, в которых путник мог передохнуть, попить чаю, подкрепиться печеньем или чем-нибудь еще, найти, возможно, и книги. Такие же летние домики и гостеприимные убежища, как он знал, были разбросаны по всей планете. Через некоторое время он подошел к другому краю площадки и посмотрел на широкую долину, уходящую к морю. На ум пришло сравнение с горой Фазгой. И то правда. Перед ним расстилалась земля обетованная, цель людских стремлений. Здесь навсегда утвердились мир, сила, здоровый дух, счастливый труд, Долгожительство и красота. Все, что мы ищем, здесь уже нашли. Все наши мечты воплотили в реальность. Как долго? Сколько веков или тысячелетий пройдет, прежде чем человек сможет подняться на высокую точку и увидеть планету Земля торжествующей, единой и живущей в вечном мире? Он облокотился на парапет и погрузился в глубокие раздумья. В утопии не было таких знаний, семена которых не существовали бы на Земле, не было таких источников энергии, которые земляне однажды не могли бы использовать. Утопия — то, чем могла бы быть сегодня Земля, неотягощенная невежеством, мракобесием, враждой и злобой. Мистер Коттедж вяло стремился к такому миру, как утопия, всю свою жизнь. Если эксперимент пройдет успешно, Если вскоре он живым вернется на Землю, его жизнь по-прежнему будет нацелена на утопию. И он будет не одинок. На Земле должны быть тысячи, десятки тысяч, может быть, даже сотни тысяч людей, которые ведут в уме такую же борьбу и действуют, пытаясь избавить себя и детей от разброда и бесправия эпохи смятения. Сотни тысяч желающих покончить с войнами и разрухой, желающих врачевать, учить и восстанавливать воздвигнуть знамя утопии над обманом и рознью, на которой растрачивает себя человечество. «Да, но у нас ничего не выходит», — сказал мистер Коттедж, расхаживая туда-сюда. «У десятков, сотен, тысяч мужчин и женщин ничего не выходит. Мы мало чего достигли. Возможно, любые юноши и девушка мечтают в молодости служить миру, сделать его лучше». Мы разобщены и тратим силы впустую. И старое, прогнившее, все эти обычаи, заблуждения, привычки, снисхождение к предательству, гадкая неволя обстоятельств берут над нами вверх. Он подошел к парапету, поставил ногу на скамью, а локти на колено, уткнул подбородок в кулак, не в силах оторвать взгляда от мира, который скоро покинет. Мы могли бы справиться. В этом мгновение мистер Коттеджа осознал, что он теперь душой и телом принадлежит революции. Великой революции, которая уже занимается на Земле. Она будет продолжаться. Не угаснет, не прекратится, пока Земля не станет единым градом. Градом, победившей утопией. Он четко понял, что революция — это жизнь. А все остальные формы существования — лишь сделка со смертью. И потому что эта мысль четко выкристаллизовалась в его голове, он немедленно почувствовал, что она вскоре выкристаллизуется в головах многих других сотен тысяч землян, чей разум настроен на волну утопии. Он выпрямился и опять принялся расхаживать, заявив, «Мы справимся». Мышление землян едва проснулось, чтобы охватить задачу и возможности, стоящие перед человечеством. Вся его история до наших дней была не более чем сонными телодвижениями, накоплением недовольства, бунтом против ограниченности жизни, бестолковым протестом фантазеров-неудачников. Все конфликты восстаний и революции, происходившие на Земле, лишь смутная прелюдия грядущей Великой Революции. Мистер Коттедж отправился в свой невероятный отпуск в состоянии подавленности. Земные дела казались ему совершенно запутанными и безнадежными. Но теперь, увидев утопию воочию, восстановив душевное здоровье, вполне отчетливо различал, что люди на земле на ощупь продвигаются вперед, неудача за неудачей к первому акту последней революции. Он вдруг увидел, как его современники избавляются от лжи монархий, религиозных и моральных догм в борьбе за открытое самоуважение, чистоту тела и разума. Они борются во имя международной филантропии и освобождения экономической жизни общества от притворства, вранья и жульничества. Всякая борьба проходит через периоды растерянности, отступлений и поражений. Однако, если смотреть со спокойных высот утопии, виден эффект неуклонного движения вперед. Да, бывают неудачи и промахи, потому что силы революции пока еще действуют в потемках. Мистер Коттедж при жизни стал свидетелем великой попытки социалистического движения создать государство нового типа и ее не менее великого провала. Социализм был Евангелием его отрочества. Мистер Коттедж разделял надежды социалистов, их сомнения и ожесточенную междоусобную борьбу. Он наблюдал, как движение теряет очарование и костенеет, зажатое в узкие рамки марксистской доктрины. Видел, как оно жертвует конструктивностью в угоду воинственности. Пример России показал его способность к разрушению устоев и одновременно немощь в планировании и созидании. Как и любого либерала во всем мире, мистера Коттеджа бросали в оторопь самонадеянность большевиков и крушение их представлений. Временами казалось, что очевидный крах великого творческого порыва есть по сути победа реакции, что поражение опять оживило все увертки, мошенничество, коррупцию, привычную безалаберность и чужое влияние, ущемляющее и калечащее жизнь человека. Но теперь, глядя с высоты утопии, он понимал. Феникс революции обратился в пепел, чтобы вновь возродиться. В то время как старого учителя ведут на эшафот, молодежь зачитывается его трудами. Революции набирают силу и выдыхаются, Но Великая Революция грядет неостановимо и неотвратимо. Она уже близко, и в оставшееся время он сам сумеет помочь еще больше ее приблизить, чтобы силы последней настоящей революции не плутали в потемках, но шли навстречу заре, чтобы тысячи разных людей, пока что разобщенных, неорганизованных и враждебно настроенных друг к другу, объединились, сплоченные общим идеалом будущего мира, Марксисты полвека бесполезно растрачивали силы революции. У них не было картины будущего. Их заботило одно только отрицание сложившихся порядков. Своими напыщенными претензиями на научность они оттолкнули от себя всех умных и талантливых людей, отпугнули их своей упрямой ортодоксальностью. Заблуждение марксистов насчет того, что все идеи создаются материальными обстоятельствами, выработало у них небрежение к поиску знаний и критики. Марксисты попытались построить единство общества на ненависти и не признавали иных движущих сил, кроме ожесточенной войны между классами. Но сегодня, в дни сомнений и упадка сил, к социализму возвращается способность видеть будущее, и на место безрадостного фарса диктатуры пролетариата вновь приходит идея утопии, Жажда мира справедливости и подлинного покоя, где все ресурсы сберегаются и используются для общего блага. Где каждый гражданин освобожден не только от подневольного труда, но и от невежества. Где излишки энергии направляются на расширение знаний и развитие красоты. Ничто больше не сможет помешать этой идее овладевать все большим количеством умов. Земля пойдет путем, протаренным утопией. И на земле закон, долг и образование сольются воедино, породив такой здравый смысл, какого человечество еще не знало. Скоро люди будут смеяться над своими прежними страхами, отметут фальшь, перед которой преклонялись, те нелепые поверия, что всю жизнь терзали и калечили их. И когда Великая Революция свершится, когда мир повернется лицом к свету, Груз человеческих невзгод спадет, и мужество изгонит скорбь из человеческих сердец. Сейчас земля не более чем джунгли. Иногда ужасные, иногда живописные джунгли с жалкими островками, выцарапанными у природы ради пропитания, с лачугами, трущобами и горами отходов. Эта земля станет богатой, прекрасной и благородной, какой стала утопия. Сыновья Земли, избавленные от недугов, свежие разумом, сильные и красивые, будут с гордостью шагать по планете, которую они себе вернули, и устремят свои дерзания к звездам. «Было бы желание», — произнес мистер Коттедж. «Было бы только желание». 4. Где-то далеко раздался серебристый звон колокольчика, отбивающего часы. Приближалось время выполнять обещанное. Сейчас он спустится, и его увезут к месту проведения эксперимента. Мистер Коттедж бросил последний взгляд на ущелье, затем перешел к панораме Великой долины с ее озерами, искусственными водоемами и террасами, рощами и беседками, общественными зданиями и виадуками, широкими склонами с подставленными солнцу полями, с ее неповторимой изысканной эстетикой. «Прощай, утопия», — сказал мистер Коттедж. И сам удивился глубине своего чувства. Он стоял, охваченный ощущением горькой потери, настолько печальной, что не оставалось места слезам. Ему показалось, будто дух утопии склоняется над ним подобно ласковому, прелестному, но недосягаемому божеству. Все мысли на минуту прекратили свой бег. "Ничего", прошептал он. "Для меня, кроме служения, Нет ничего. Он начал спускаться со смотровой площадки по ступеням, некоторое время не замечал ничего вокруг, но тут его внимание привлек аромат роз. Он заметил, что идет покрытая аллея с колоннами увитыми белыми розами, в зарослях которых среди цветов резвились зеленые пташки. Он остановился посмотреть на листья, сквозь которые проникал сочный солнечный свет, и на небо потом протянув руку наклонил один из цветков так чтобы он скользнул по его щеке 5 мистера коттеджи на аэроплане доставили на стекловидную дорогу где начались его приключения в утопии с ним отправились ли их не хрусталик мальчику хотелось посмотреть как будут проводить эксперимент на месте их ждала группа из 20 30 человек и среди них златосвет На месте развалин лаборатории сады и Прудди уже красовались новенькие здания, в отдалении на дороге высились еще какие-то сооружения. Мистер Коттедж легко узнал место, где мистер Дюжи вступил с ним в разговор, а мистер Айдекотт наткнулся на леопарда. Теперь здесь росли цветы других пород, но среди них по-прежнему преобладали голубые, те, что так понравились ему в первый день. На дороге стоял его автомобиль. Желтая угроза. Неуклюжая скобяная раскоряка. Мистер Коттедж подошел к машине и тщательно ее осмотрел. Она была как будто в полном порядке, тщательно смазана. Даже бензобак был наполнен до краев. В небольшой беседке лежали и его сумка, и земная одежда. Все чистое, отглаженное и аккуратно свернутое. Он оделся. Рубашка показалась ему тесной на груди, Воротничок еще теснее, пиджак давил подмышками. Возможно, одежда немного усела в процессе дезинфекции. Он уложил сумку, и хрусталик отнес ее в машину. Златосвет в простых словах объяснил, что нужно делать. «Направьте свою машину прямо на эту паутину и прорвите ее. Больше ничего от вас не требуется». Затем возьмите этот красный цветок и положите на то место, где следы колес обозначат ваше возвращение на землю. Мистера Коттеджа оставили одного у машины. Утопийцы отошли на 20-30 шагов и образовали круг. На несколько мгновений наступила полная тишина. 6 Мистер Коттедж сел в машину, завел двигатель, Дал ему немного прогреться на холостых оборотах и включил передачу. Желтый автомобиль двинулся к линии, где поперек дороги была натянута тончайшая паутина. Он помахал рукой, Лихнис помахала в ответ. Златосвет и другие утопийцы тоже приветливо пошевелили руками. Один хрусталик слишком жадно наблюдал за происходящим, чтобы вспоминать о каких-то жестах. «Прощай, хрусталик!» — крикнул мистер Коттедж. Мальчик, вздрогнув, отреагировал. Мистер Коттедж набрал скорость, сжал челюсти и, вопреки решению не закрывать глаза, зажмурился ровно в тот момент, когда машина коснулась паутины. Он опять ощутил невыносимое давление и услышал звук лопающейся струны. Его охватило непреодолимое желание остановиться и повернуть назад. Он убрал ногу с педали газа. Машина словно провалилась на один фут или около того и остановилась так тяжело и резко, что его бросило на рулевое колесо. Давление исчезло. Мистер Коттедж открыл глаза и посмотрел по сторонам. Автомобиль стоял в поле, откуда недавно вывезли скошенную траву. Из-за неровности рельефа машина накренилась на один бок. Покос от шоссе отделяла живая изгородь с распахнутыми черными воротами. Неподалеку стоял рекламный щит Мейденхедского отеля. По другую сторону шоссе расстилались ровные поля с низкими лесистыми холмами на горизонте. С левой стороны дороги виднелась небольшая гостиница. Мистер Коттедж повернул голову и увидел в отдалении за лугами и одинокими тополями полями Виндзорский замок. Он не попал в обещанную точку, в то самое место на шоссе, откуда покинул землю. Оно находилось всего в сотне ярдов. Мистер Коттедж посидел еще несколько минут, собираясь с мыслями. Затем снова завел желтую угрозу, и подъехал к черным воротам. Он вышел и остановился с красным цветком в руках. От него требовалось найти точное место, где он вновь появился в своей вселенной, и оставить там цветок. Черту было нетрудно определить по следам колес на скошенном лугу, и все-таки ему страшно не хотелось выполнять полученные инструкции. Что если оставить этот цветок у себя? Ведь это последняя ниточка, связывающая здешний мир с золотым миром утопии. Цветок, да еще приятный запах, оставленный им на пальцах. Как странно, что он не додумался захватить с собой что-нибудь еще. Почему он не взял хотя бы букет цветов? Почему при всем их богатстве и великолепии утопийцы не дали ему ничего с собой, даже самой малой безделушки? Мистеру Коттаджу страшно захотелось сохранить цветок на память. Мелькнула шальная мысль, а не подменить ли его веточкой жимолости из живой ограды. Но тут он вспомнил, что такой дар мог принести утопийцам болезни. Нет, надо все сделать так, как ему сказали. Вернувшись по следам машины к самому их началу, он постоял в минутном колебании, оторвал от венчика единственный лепесток, Бережно положил цветок на самый центр следа, а лепесток спрятал в карман. С тяжёлым сердцем мистер Коттедж медленно поплёлся к машине и замер возле неё, глядя на лежавшую на земле алую звёздочку. Его одолевали великая скорбь и бурные эмоции. Он горько сожалел, что согласился покинуть утопию. Судя по всему, засуха всё ещё продолжалась. Мистер Коттедж никогда прежде не видел английские поля и живые изгороди такими побуревшими и иссохшими. Над шоссе висело облако мелкой пыли, которую то и дело поднимали проезжавшие автомобили. Старый мир был полон наполовину забытых неприятных картин, звуков и запахов. Раздавались гудки далеких машин, грохотал проезжающий поезд, жалобно мычала непоенная корова, ноздри щекотали пыли запах нагретого солнцем гудрона, Сквозь живую изгородь и поверх чёрных ворот была продета колючая проволока, под ногами валялись конский навоз и грязные обрывки бумаги. Прекрасный мир, из которого он был изгнан, съёжился до размеров яркой алой точки. И вдруг что-то произошло. Цветок исчез, словно схваченный невидимой рукой. Только что был здесь, и вот его нет. На месте, где он лежал, маленьким фонтанчиком поднялась пыль повисела немного в воздухе и вновь опустилась на землю. Вот и всё. При мысли о сутолоке на шоссе мистер Коттедж сутулился, словно хотел спрятать лицо от посторонних. Несколько минут не в силах совладать с собой он стоял, закрыв лицо руками и наклонившись над облезлым капотом своего автомобиля. Наконец миновал и этот приступ скорби. Мистер Коттедж снова сел за руль, Завёл двигатель и вывел машину на главную дорогу. Оставив чёрные ворота открытыми, он на удачу повернул в восточном направлении, но двигался очень медленно, никак не мог сообразить, куда ехать. В голову пришла мысль, что в старом мире его могли хватиться и объявить в розыск. Чего доброго кто-нибудь его опознает и придётся отвечать на тысячу неудобных вопросов. Это было бы слишком утомительно и неприятно. В утопии он об этом как-то не думал. Там ему казалось, что он сможет вернуться на Землю относительно незаметно. Но на Земле такая уверенность выглядела верхом глупости. Он увидел впереди вывеску скромного кафе и решил, что мог бы остановиться здесь, прочитать газету, осторожно задать пару вопросов и выяснить, что произошло в этом мире, пока он отсутствовал и объявлен ли он в розыск, как пропавший без вести. Мистер Коттедж нашел у окна столик, уже накрытый для чаепития. На столе в центре зала стоял большой зеленый горшок с фикусом и лежали газеты. В основном старые иллюстрированные издания. Но среди них нашелся экземпляр утренней Дейли-экспресс. Мистер Коттедж с жадностью схватил его, опасаясь увидеть множество сообщений о таинственном исчезновении мистера Дюжи, лорда Барреланги, мистера Руперта айдаката мистера Хамлоу, отца Камертонга и леди Стеллы, не говоря уже о лицах менее известных. Однако, чем больше он листал газету, тем скорее улетучивались его страхи. Ни о ком из них не было написано ни слова. Но ведь друзья, напомнил он себе, не желая расставаться со своим предположением, наверняка заметили их пропажу. Он прочитал всю газету от корки до корки ему попалось упоминание только одного имени которое он рассчитывал увидеть меньше всех фредди сопли Ввиду прискорбного отсутствия мистера фредди сопли в связи с отъездом за границу мистер гортензий гламур так никому и не вручил литературную премию принцессы модны и фроскати урожденный хигис ботом модена порода декоративных голубей фроскати сорт вина Вопрос о том, почему исчезновение его спутников не наделало шума, открывал широкое поле для досужих гипотез, по которому мистер Коттедж блуждал еще некоторое время. Его мысли возвратились к лежащему на стерне цветку и схватившей его невидимой руке. Совершенно ясно, чудом приоткрывшаяся дверь между странным прекрасным миром и землей снова захлопнулась. Разум мистера Коттеджа проникся восхищением. Милый ему мир честности и нравственного здоровья находился дальше самых дальних пределов земной вселенной. Он больше никогда туда не вернется. Но в то же время, как ему сказали, утопия — всего лишь один из бесчисленных миров, которые, когда приходит время, сближаются и почти соприкасаются боками, как листы одной книги. И все они — лишь ничтожная песчинка среди множества окружающих их систем измерений. «Если бы я мог размахнуться сильнее, чем позволяют физические пределы», сказал однажды один из утопийцев, «я мог бы дотянуться до тысяч вселенных». Официантка принесла чай, вернув мистера Коттеджа на грешную землю. Пища показалась ему грубой и безвкусной. Он проглотил плохо заваренный чай, потому что хотел пить, но почти не притронулся к еде. Случайно сунув руку в карман, он нащупал что-то мягкое и вынул лепесток, оторванный от красного цветка. Лепесток потерял свою яркость, как будто съежился и почернел от контакта с затхлым воздухом помещения. Тонкий аромат сменился тошнотворной приторной вонью. «Ну, конечно», — сказал мистер Коттедж, — «этого следовало ожидать». Он бросил сгнивший лепесток на тарелку, затем поднял и положил в горшок с фикусом. Взяв «Дейли-экспресс», мистер Коттедж открыл газету на разделе зарубежных новостей. Семь. Он еще долго медитировал над газетой в Колнбрукском чайном салоне. Мысли унесли его далеко-далеко, и газета соскользнула на пол. Мистер Коттедж со вздохом поднялся и попросил счет. Заплатив, он обнаружил, что его бумажник по-прежнему набит фунтовыми банкнотами и подумал, отпуска дешевле этого у меня еще не было. Я не потратил ни гроша. Решив, что неплохо было бы отправить телеграмму, он спросил, как проехать к почтамту. Через три часа желтая угроза подъехала к воротам маленького дома семейства Коттедж в Сидденхеме. Мистер Коттедж открыл ворота палкой, которую всегда держал в машине для этой цели. С привычной сноровкой объехал цветочную клумбу и остановил машину у дверей сарая. На крыльце появилась миссис Коттедж. «Альфред! Вернулся, наконец!» «Да, вернулся. Телеграмму получила?» «Десять минут назад. Где ты пропадал так долго? Больше месяца прошло?» «А, просто ездил, фантазировал. Я прекрасно провел время». «Тебе следовало написать». «Почему ты не писал? Почему, Альфред?» Мне было неохота. Врач просил избегать волнений, я ведь сообщал. «Чай у тебя есть? Где мальчики?» «Гуляют. Давай я новый заварю». Супруга выполнила обещание и присела в плетёное кресло за чайным столиком напротив мужа. «Как я рада, что ты вернулся, хотя тебе есть за что поругать. Ты чудесно выглядишь». Я не помню, когда твоя кожа была такой свежей и загорелой. Я все время дышал чистым воздухом. На озера ездил? Не совсем. Но воздух там везде был хороший очень полезный для здоровья. И ты ни разу не заплутал? Ни разу. Я боялась, что ты заблудился и утратил память. Такое иногда случается. Моя память ясна, как бриллиант чистой воды. Но где же ты был? Просто странствовал и мечтал. Грезил наяву. Я редко спрашивал названия тех мест, где останавливался. Побыв немного в одном месте, переезжал в другое, а названий не спрашивал. Я не напрягал мозги. Совсем не напрягал. И прекрасно от всего отдохнул. В кое веки я почти не думал о политике, деньгах и социальных вопросах или о том, что мы называем социальными вопросами и прочих делах. «Когда я только начал?» «Это что, либерал за последнюю неделю?» Мистер Коттедж взял газету, полистал ее и бросил на диван. бедный старина старинас-то он. Конечно, я теперь уйду из его редакции. Он похож на обои на оцаревшей стене. Ходит волнами, тихо шуршит, совсем расклеился. У меня от него ревматизм души». Миссис Коттедж с сомнением посмотрела на мужа. Мне всегда казалось, что либерал — надёжное место работы. К надёжности меня больше не тянет. Я способен на большее. Меня ждёт работа иного порядка. Не волнуйся. После такого отдыха мне любое дело по плечу. Как мальчики. Фрэнки меня немного беспокоит. Мистер Коттедж взял со стола «Таймс». Его внимание привлекла колонка объявлений о пропаже людей. Текст гласил, Сейчас твое отсутствие вызывает слухи. Что говорит людям? Пиши на адрес в Шотландии. Дивни себя от беспокойства. Мы выполним все твои распоряжения. Извини, что ты сказала, дорогая. Он отложил газету. По-моему, у мальчика не лежит душа к бизнесу. Он говорит, что не чувствует в себе деловой жилки. Хоть бы ты с ним побеседовал. Фрэнки боится, что ему не хватит знаний. Сказал, что хотел бы изучать точные науки в политехе, проводить всякие опыты. Почему бы и нет? Толковая мысль. Вот уж не ожидал, что в нем откроются такие задатки. Я так и так хотел с ним поговорить. Теперь это будет наполовину легче сделать. Конечно, пусть занимается точными науками. Но как он будет зарабатывать на жизнь? Это приложится. Если хочет заниматься наукой, пусть занимается. Мистер Коттедж говорил совершенно новым для жены тоном. Без колебаний, спокойно, уверенно и решительно. Ещё больше её поразило, что он как будто не замечал своих новых интонаций. Когда мистер Коттедж откусил кусок от хлеба с маслом, она заметила, что его что-то неприятно удивило и заставило поморщиться. Мистер Коттедж с сомнением посмотрел на бутерброд в своей руке. «Ну, конечно», — проговорил он. Лондонское масло трехдневной давности. Постояло где-нибудь. Забавно, как быстро у человека меняется вкус. Он опять взял Таймс и пробежал заголовки. «Мир воистину ведет себя по-детски», — сказал он. «Даже хуже детей». Я успел позабыть. Воображаемые большевистские заговоры, воззвание Шин Фейн, принц, Польша, явная ложь о китайцах, явная ложь о Египте, Люди дурачат Уика стида тогда главный редактор «Таймс». Притворно-набожная статья на троицу, убийство в Хитчине, хм, довольно зверское, Рембрандт Памфорта, страховые агенты, возмущенная жалоба Перна пошлину с наследства, скукотища спорта, яхты, теннис, школьный крикет, крах Харроу. Как будто все это имеет хоть какое-то значение. Как все это глупо. Словно ссоры между лакеями или детские лепет. Мистер Коттедж перехватил внимательный взгляд жены и пояснил, «Я не читал газет с первого дня моего путешествия». Затем положил газету на стол и поднялся. Несколько секунд миссис Коттедж боролась с ощущением, что она стала жертвой нелепой галлюцинации но потом поняла, что присутствует при самом невероятном событии в своей жизни. «Да это правда. Не двигайся. Стой на месте. Альфред, я знаю, что это покажется смешным, но ты как будто стал выше ростом. Не просто перестал сутулиться, ты вырос. Ох, на два-три дюйма!» Мистер Коттедж посмотрел на жену и вытянул руку. Да, запястье как будто выступало из рукава дальше обычного. Он проверил, не коротки ли брюки. Миссис Коттедж подошла к нему с тревожным восхищением, встала рядом и придвинула свое плечо к плечу мужа. «Раньше твои плечи были на одном уровне с моими. Посмотри, где они теперь!» Она заглянула ему в глаза с таким выражением, словно только сейчас по-настоящему ощутила радость от его возвращения но мистер Коттедж успел погрузиться в свои мысли. «Видимо, все дело в очень свежем воздухе. Я дышал просто чудесным воздухом. Чудесным. В моем-то возрасте и подрасти. Я действительно чувствую, что вырос внешне и внутренне, душой и телом». Миссис Коттедж начала убирать чайные принадлежности. Ты, похоже, объезжал большие города стороной. Верно. Держался сельских дорог и проселков. По сути, эти места стали для меня совершенным открытием. Красота. Прелесть. Жена все еще не сводила с него глаз. Ты должен однажды поехать туда со мной. Эта поездка явно пошла тебе на пользу.